Глава сороковая. В брюхе зверя. Они мчались вниз по извилистым тёмным подрагивающим тоннелям. Остров казался огромным, живым и дышащим существом, а они вредными паразитами, бежавшими по его внутренностям. Стены, на которых собиралась вода, становились трубками, окружавшими их со всех сторон. Они пульсировали, пока дети палубы спускались вниз по пищеводу острова. Стонали камни, трещали скалы. Веками не знавшие движения, теперь они терлись друг от друга. Периодически возникали трещины, словно от ударов бича, и осколки камни сыпались с низкого потолка. Джорен содрогался при мысли о том, что гора рухнет на него и похоронит в темноте навсегда. Наконец они выбежали из тоннеля в огромную пещеру, дальний конец которой выходил в море. Теперь Джорен понял, почему они ее не видели, когда обходили остров по кругу. Вход в нее, огромный, изъедающий и прекрасно видимый с этой стороны, с другой был закрыт зарослями растений и массой лиан, спускавшихся вниз из расположенного наверху леса. Но из-за того, что лес умирал, всего за одну ночь в зеленом пологе появилась дыра. Свет слепого глаза скерит, висевшего низко над горизонтом проникал сквозь нее, озаряя корабль, стоявший в естественном доке под ними, Зари светы придавали жуткий вид белому костяному кораблю, привязанному к поспешно построенному из стеблей вареска причалу. Инстинкт вынудил всех нырнуть за низкую стену, которая была чуть выше самой высокой мачты корабля. Джорн посмотрел вперед и увидел спуск, ведущий к вражескому двухребернику, крутой, извилистый и совершенно открытый. "Дать мне", сказал Безора, кивком показывая на ветрогона на руках Джорна. У тебя хватит сил? спросил Джорн. Безора сильный, дать мне. Джорн сказала мяс и поманила его к себе. Она стояла во главе выстроившейся змейкой детей палубы. Джорн передал всё ещё спавшего ветрагона Безоре и прошел вдоль змейки, считая тех, кто уцелел. Двадцать три человека. Все, что осталось от сорока, сошедших на берег. Интересно, подумал он. Был бы исход более удачным, если бы мы атаковали врага на пляже. Но теперь это уже не имело значения. То время осталось в прошлом, как и возможность давать советы. Супруга корабля, сказал он. Она не стала отвечать сразу, разглядывая палубу и белый корабль, стоявший под ними. «Двухреберник», — сказала она. Зубкий Шанн, я его узнала. Он был в безопасной гавани, сказал Джоран. «Супруг корабля Барнд возглавлял их тогда. Ну, сказала Миас, складывая позорную трубу и убирай её под куртку. Остров снова отчаянно задрожал, теперь еще сильнее, и на них посыпались камни. Миас посмотрела на потолок пещеры, который едва составлял в этом месте два ее роста. В таком случае я не чувствую вины за тех, кого я убила, и лишь печаль, что мне не удалось добраться до Барнта. Она слабо улыбнулась Джорану, а земля под ними сдвинулась и затрещала, заставив Миас схватиться за скалу. При обычных обстоятельствах Джоран Я бы сказала, что нам следует попытаться подобраться к ним, соблюдая максимальную осторожность. Раздался мощный болезненный стон скалы. Вдоль потолка пошла трещина, массивный камень рухнул на тропу перед ними и покатился вниз, по крутому спуску, постоянно меняя траекторию, ударяясь о выступы, по пути собирая более мелкие камни и зеленые растения, и вскоре с громким плеском упал в воду. Команда на сланце сланцезубый шана запаниковала. И они принялись отвязывать корабль, чтобы уйти от опасности в открытое море. Думаю, сейчас нам нужна быстрота. На губах Мяс появилась волчья усмешка. Как ни странно, Джорн, но сейчас я чувствую себя особенно живой, хотя нахожусь так близко к смерти. Она встала и подняла меч. Мои девочки и мальчики, мои славные дети палубы, теперь мы с ними разберемся. Этот корабль забрал в безопасной гавани тех, кто принадлежал нам, и мы их вернем». Короже, моя команда, Начнем нашу кровавую работу. Следуйте за мной. И она побежала, и они побежали за ней, и Джорн побежал со всеми. Остров содрогался. Сверху непрерывно сыпались камни, а команда Зубытый Шана сделала все, чтобы поскорее отойти от временного причала, но их было слишком мало, а вид Миас и ее жаждавших крови детей палубы вселил в них страх старухи. Пока Джоран искал на бегу подходящее место для следующего шага, он понял, что Барнд оставил на корабле худшую часть команды. Никто даже не выпустил ни одной стрелы, не попытался организовать защиту, они лишь продолжали пытаться освободить корабль. Времени, которое потребовалось людям Миас, чтобы преодолеть крутую извилистую тропу, вполне хватило бы, чтобы выйти из гавани, но те, кто находился на борту, не справились с этой задачей. А потом команда Миас уже перепрыгивала через узкое расстояние между причалом изварецкой и кораблем. они приземлялись на палубу, а она кричала, вытащив арбалет и выпустив болт в тело мужчины. Никакой пощады, забудем о милосердии. Всех охватило невероятное безумие, ведь этот корабль участвовал в уничтожении безопасной гавани. Возможно, некоторые члены команды знали, что ждет женщин и мужчин, которых грузили на корабли. Возможно, их следовало сначала допросить, но казалось, это уже не имело значения. Ночь получилась длинной, кровавой и ужасной, а содрогавшийся, разваливавшийся остров лишь усиливал всеобщий страх. И хотя уцелевшая часть команды МИАС не превосходила численностью детей палубы Зубаки и Шана, атакующими овладела такая ярость, что их уже ничто не могло остановить. Убийства на Сланце были безжалостными и неумолимыми. Люди просили о милосердии, но не получали его. Мечи, корновые топоры поднимались и опускались до тех пор, пока защитников корабля не осталось. Джорен стоял на палубе, пытаясь восстановить дыхание. Он уперся руками в колени и наклонился вперед. Когда он наконец выпрямился, кровь текла по его лицу, но он так и не сумел обдарожить рану. Очевидно, кровь была чужой. Она пролилась ему на лицо и шляпу с одним хвостом. Так, дети палубы выплескивает на удачу краску насланец. Он видел вокруг себя такие же окровавленные лица, чудовища, безумные женщины и мужчины, больные жаждой крови, сошеловшими от страха глазами. Даже мяс казалось потрясло то, что произошло, быстрота расправы и ее жестокость. Ну, наконец сказала она. Чего вы стоите? Здесь нам грозит опасность. Поднимайте крылья, пока остров не развалился на части. Она подошла к Безоре, который положил ветрагона на холодный акровавленный сланец зубы Кишана. Он может дать нам ветер. Нет, ответил Безора. Он все еще сломан. Странно, подумал Джоран, что он не назвал ветрагона ленивым или плохим, но внизу есть другие ветрагоны. Добавил Безора. Чувствую. Доставьте их сюда, сказала Мяс. Будем молиться старухе, чтобы у них еще остались силы. Она повернулась к Джорану и криво улыбнулась. "Быть может, мы пели слишком хорошо, Джорн?" Остров снова содрогнулся так, что корабль задрожал, и даже Миас, никогда не терявшая равновесие на сланце, едва не упала. "Приведите ветрагонов", закричала она. Джорн побежал за ним без зора. Они нырнули в темноту нижней палубы и вскоре отыскали каюту, где находились ветрогоны. Четверо испуганных существ сидели прижимаясь друг к другу в импровизированном гнезде из разного мусора, и они совсем не походили на ветрагонов, какими их теперь представлял Джоран. В них не осталось ярости, гордости и отваги. Перед ним сидели обычные ветрогоны флота, избитые, напуганные, слепые и лишенные перьев. Пойдем, — сказал Джоран, — Нам нужен ветер. Однако они лишь попытались забиться дальше в угол, жались друг к другу, их пугал залит и крови пришельлец. Если вы не пойдете, мы все умрем. — Смути их, посоветовал Безора. Не нужна доброта. Он прыгнул на них с громкими криками и карканьем принялся бить по лицам крыльями. Плохие ветрогоны, ленивые ветрогоны, на палубу, на палубу. Слушайте мужчину корабля, делайте долг. И он заставил их пройти мимо Джорана. Они сгрудились в маленькую стаю так, что крыло коготь одного касался тела другого. Так они и шли. Джорн последовал за ними, но ему никак не удавалось поверить, что эти существа принадлежали к тому же виду, что тот ведрогрон, с которым он так подружился за последние несколько лет. Делайте ветер, делайте ветер, заверещал Безора, как только они оказались на сланце. Однако все четверо ветрогонов только прижимались друг к другу и что-то верещали на своем языке. Они говорят, что у них ветроболезнь, прокричал Безора, но ленивые, плохие, нужно бить. Джорн смотрел на них, а Миас на него, как на человека, который лучше всех разбирался в драгонах. Остров раскатал и шатался. Во все стороны летели камни. Джорн сделал вдох. Возникло ощущение, что и гора вздыхает, а потом она выдохнула. Вновь полетели камни, взметнулась вверх вода, затрещали, ломаясь скалы. Джорн шагнул вперед. "Послушайте меня", сказал он. "Мы команда «Дитя Приливов". И мы захватили этот корабль. Нет, завизжал Безора. Они понимают только боль. Молчать, приказала Миас, не мешая работать моему хранителю палубы. Если у вас действительно ветроблезнь, продолжал Джоран, — в таком случае мне известно, что вы не способны вызвать ветер. Но если кто-то из вас может поднять ветер любой, мы покинем это место, и если вы больше никогда не захотите выходить на слонец палубы костяного корабля, так тому и быть. Мяс не станет вас заставлять, но вы должны быстро принять решение. По пещере прокатился новый угрожающий гул. Посыпались камни, некоторые с громким плеском падали в воду, другие отскакивали от палубы. На потолке пещеры появился огромный зигзаг. Раздался оглушительный треск, словно молния ударила в джон. Помогите нам, помогите себе, или мы все умрем». Самый маленький из ветрагонов отошел от группы и низко поклонился, принимая позу подчинения, но его маска была повернута к Джорану. Человек корабля лжет», — завел он. Только не этот, проворчал Безора. Плохой ветрагон. Зачем здесь лишённый ветра? спросил ветрагон. Зачем мучитель и наказатель? С потолка продолжали сыпаться камни, пещера дрожала. Край потолка внезапно переместился с оглушительным скрежетом. Сердце Джорна затрепетало от ужаса. Он уже не сомневался, что их сейчас раздавит, но массивный кусок скалы, выдержал его, остановил другой. Джорн понимал, что долго так продолжаться не будет. Очень скоро произойдет мощный сдвиг, и они все окажутся похороненными под рухнувшими скалами. Мы нашли безору на этом острове, сказал Джоран. — У нас есть свой ветрогон, но нам пришлось уйти от ветра ветрошпиля, и он болен. Джорн Твайнер говорит правду. Он повернулся и увидел своего ветрогона, который прыгал к ним. Джоран Твайнер дает бечевку, пыль и перья. Продолжал ветрагон: "Он даст и вам, призовите ветер". Песня. Короткая трель между говорящим с ветром дитя приливов и маленьким избитым ветрагоном. Затем робкий лидер кивнул и поспешил к остальным. Они подняли крылья, встали в круг, открыли клювы и запели. Джоран почувствовал нечто подобное эху работы их собственного ветрогона заметно меньше силы, но это была сила. Полная готовность, закричал мясс. Поднять крылья, мы должны поймать любой ветер. Дети палубы бросились к мачтам, стали распускать крылья, и в это время появился ветер, пусть и не шквал или ревущий ураган. Давление изменилось, и уши Джорана это почувствовали, достаточно ощутимо. Остров продолжал стонать, все рушилось, в воздух наполнился пылью. Зубкий Шана пришел в движение. Сначала медленно, но постепенно он набирал скорость. Казалось, остров понял, что сейчас упустит желанную добычу, как будто пещера не хотела, чтобы костяной корабль выскользнул из смертельной ловушки. Вокруг разваливалось и грохотало. Джорану показалось, что зубки Ишана кто-то огромный выплюнул наружу. и они оказались в открытом море, в облаке каменной пыли, на волне кипевшей воды. Перед собственной гибелью остров отрыгнул корабль. Мясна правила Зубкий Шанн в открытое море, передала руль Куглину, вытащила подзорную трубу и посмотрела налево. Я его поимею», — сказала она себе. Смотри, Джорн, это остатки людей Барнта во флюк-лодках. Мы не можем допустить, чтобы они спаслись и рассказали о том, что мы живы или что ты здесь учинил. Если остров просто исчезнет, моя мать будет думать, что мы все погибли, и мы получим серьезные преимущества. Однако, Джоран не смотрел на флюк лодки. Он молча показал туда, откуда они только что сумели сбежать. Не дождавшись ответа, Миас повернулась и поняла, почему Джоран не может оторвать глаз от неожиданного зрелища. На месте обрушившейся пещеры над морем одиноко возвышался кусок скалы, а на ее вершине кто-то стоял. Миас снова поднесла к глазам трубу. "Квел", тихо сказала она. Квел подняла руку, словно приветствовала их, потом вторую и нырнула со скалы в воду. Джоран пережил мгновение ужаса, несмотря на то, что плохо относился к Квел, и она сбежала во время сражения у пещеры и предала его. Какое же отчаяние она должна была испытывать, чтобы прыгнуть в море с такой высоты, бросить свое тело в воду, где живут ненавистные существа, обладающие зубами и ядовитыми щупальцами. Мяс тихо выругалась и направила позорную трубу на убегавшую от них флюк-лодки. «Проклятое копье Хасид!» — прорычала Миа сквозь зубы. Но мы не бросаем своих. Она сделала несколько шагов по палубе и указала на флюк-лодку, стоявшую в центре палубы Зубики Шана. Спустите лодку на воду. Один из членов нашей команды в воде, а у нас слишком мало людей, чтобы их терять. Лодку быстро спустили на воду. Зубкий Шанна повернул, и хвлёк лодка уже неслась обратно к острову. Мясь продолжал ругаться, а Джоран никак не мог понять, почему супруга корабля проявила такую заботу о Квел. Однако продолжала следить за происходящим. Между волнами он разглядел едва заметную Квел. У нее за спиной продолжал разрушаться остров. Но как бы сильно Джоран ее не ненавидел и боялся, он не мог желать ей смерти в пасти жутких морских существ длина цепи, сказала Мяс, глядя в сторону Квелл в подзорную трубу. Она указала на нее, а Джорран поднес руку к глазам и увидел в воде белые тела, всплывшие к Квелв. Что за безумие ее владело? Убежать и потом вернуться, броситься в море? Плыви, Квелв! Он повернулся. Это закричал Коглин. Плыви! Джорран снова посмотрел на маленькое тело в воде. Белые гладкие хищники приближались. Гребцы в флюклодке работали изо всех сил, и Джоран понял, почему Миас хочет ее спасти. Почему не стала преследовать врага. Квелл была одной из них, и Миас не могла бросить ее в море, когда оставались хотя бы какие-то шансы на спасение. И вдруг Джоран обнаружил, что кричит вместе со всеми. Давай, Квел, плыви, Квел, теперь кричали все. И хотя это казалось невозможным, Большая неповоротливая флюк-лодка смогла обогнать длина цепов. Хищников, вероятно, смутил разрушавшийся остров, или они заметили более легкую добычу в воде, Джорран не знал. Но когда Квел вытащили из воды мокрую, однако целую и невредимую, он радовался вместе со всеми. Когда лодка вернулась и Квел поднялась на палубу, мокрая и дрожащая, Джорран ожидал, что Миас ей что-нибудь скажет, отругать за то, что Квел осталась на острове. Однако она не стала, лишь смотрела, как Квел направляется к Джорану и останавливается рядом с ним. В одной руке она держала длинный предмет, завернутый в ткань из вариска. Квел опустилась перед ним на одно колено, держа в руках сверток. Джоран не сводил с нее глаз, опасаясь какого-то подвоха, но Квелл не шевелилась, протягивая ему сверток, и в наступившей тишине стало слышно, как с нее на палубу капает вода. Ему ничего не оставалось, как его взять и развернуть. Внутри был меч, который подарила ему мяс. Ты вернулась из-за него? спросил он. Она кивнула. Он принадлежит тебе, сказала Квел. Мне не следовало его отдавать. Джорон уронил влажную ткань на палубу, прикрепил ножны прямого меча на пояс, обнажил клинок и посмотрел, как розовый отблеск рассвета сияет по всей его длине. Спасибо тебе сказал Джорн. Я тебе очень благодарен. Квел кивнула, но не подняла головы. В этот момент к ней подошла Нарза, мягко положила руку на плечо и повела ее к нижней палубе корабля, где можно было найти защиту от пронизывающего ледяного ветра, от которого Квел дрожала, как умирающий джон, готовый упасть. Джоран смотрел им вслед, продолжая держать меч в руке. Возможно, ты никогда не будешь ей нравиться, сказала Мяс. Но ты вернул ей жизнь, и теперь она умрет за тебя. Она не смотрела на Джорана, когда произносила эти слова, и он повернулся, ожидая, что ее взгляд устремлен в сторону Квел, но ошибся. Миас смотрела на Нарзу. Я такого не ожидал, признался Джоран. Как и я, ответила Миас. Но час назад я не ожидала, что уцелею. Сегодня день чудес. Будем надеяться, что их больше не будет. В следующее мгновение Раздался крик с вершины главной мачты. Кейшан на горизонте.